Глава 103. Москва. Среда. 9.10. Саблин шел по переулку в самом центре города. Утренний воздух был прохладным и свежим. Прохожие почти не встречались. Переулок застроен отреставрированными особняками. Следователь разглядывал витрины еще закрытых магазинов, рестораны, где завтракали проснувшиеся горожане, и красивые подъезды жилых зданий. Наконец он увидел нужный дом, поднялся по трем ступенькам и зашел в магазин. Послышался звон колокольчика на двери. Перед Саблином было маленькое, уютное помещение, заставленное полками и стеллажами, на которых красовались духи, свечи и диффузоры. В воздухе витал сладкий, приятный аромат. «Доброе утро!» Из глубины помещения вышла высокая, темноволосая девушка. Доброе! Саблин достал телефон и показал ей фото духов. «У вас есть такие?» Девушка внимательно посмотрела на снимок. «Да, конечно!» Она кивнула. «Один из наших популярных ароматов». «А в наличии сейчас есть?» «Да, как раз вчера мы получили новую партию». Саблину понравился такой ответ. «А у вас есть список клиентов, покупавших этот аромат?» «Конечно, это дорогие духи, и к нам приходят почти всегда одни и те же клиенты. Редко кто-то случайно». Она улыбнулась. «Могу я увидеть список этих клиентов?» Саблин показал удостоверение. Девушка удивленно посмотрела на следователя. «Я не знаю, могу ли я это сделать». «Неуверенно произнесла она?» «Можете». Саблин убрал удостоверение. «Предлагаю вам быстро и тихо показать мне список. Или придется прийти сюда с ордером и несколькими полицейскими, что привлечет к магазину внимание жителей этого прекрасного района. Среди них наверняка есть ваши клиенты. Думаю, это не принесет вам нужной рекламы, М? «Да, наверное». Девушка еще сомневалась, но Саблин видел, звонить владельцу ей не хотелось. «Поверьте, меня не интересует весь список. Давайте так. Я назову вам имя, а вы посмотрите, есть ли такое. Для начала». Следователь ободряюще улыбнулся. «Хорошо». Быстро согласилась девушка и направилась вглубь магазина, где стояли компьютер и терминал для оплаты. «Давайте ваше имя», сказала она, найдя всех, кто покупал упомянутые души. «Альбина Романова». Несколько секунд Саблин ждал. «Нет, такой клиентки у нас нет». Следователь резко выдохнул. «Черт! Дайте, я сам все-таки посмотрю». Не давая девушке опомниться, он быстро встал рядом и начал читать имена в мониторе компьютера. Их было немного, но ни одно не показалось Саблину подходящим. Но сдаваться он не хотел. Зацепка хорошая и должна сработать. «Не могли бы вы сообщить мне телефон владельца вашего магазина?» попросил Саблин.